Глава двадцать четвертая Приключение в духе Джеймса Бонда не прошло бесследно. Болела лодыжка. Промаявшись ночь без сна, Асидора приковыляла домой, совершенно разбитая, натерла вонючей мазью ногу, вроде полегчала, и бухнулась в кровать. Проснулась, когда за окном была темень. Передвигаясь по квартире на полуносочках, этакой кривой балериной, Она радовалась тому, что вообще осталась жива в передряге, грозившей крупными неприятностями и ей, и Нинке. Дора хлебала на кухне куриный бульончик, и мысль о личинке в шляпе сильно портила ей аппетит. Еще вчера, вернувшись после инфернального шабаша в башню, она первым делом полезла в бумаги и нашла там фамилию хозяина Пентхауса. И был это совсем не Фредди, и даже не Альфред, Собственником недвижимости числился какой-то Петр Владимирович Полосатин. Дора быстренько записала его данные в блокнотик, с намерением все же узнать, кто такой, этот странный инвалид в шляпе, разъезжающий на машине Фредди. Ей не хотелось верить, что Фредди и господин Полосатин одно и то же лицо. Задумчиво болтая ложкой в тарелке, Дора соображала, как бы ей заглянуть под эту синюю шляпу или хотя бы услышать голос таинственного повелителя черной саранчи. Если хозяин пентхауса и есть ее Фредди, тогда ясно, отчего он до сих пор не предъявил ей свою личность. Понятно, откуда подарки в будуаре, и неудивительно, что его черные паладины смогли и ключи выкрасть, и слепок сделать, и к ней в квартиру проникнуть. На дно непонятно, зачем. Для чего она, беспомощному инвалиду? Чтобы решить этот ребус, требовалась помощь второй головы. Нинка появилась вовремя. Прости, Дарусик, но на торт не заработала. Горе-певица переступила порог, сияющая и свежая с мороза. Ветер растрепал волосы, осыпал снежными блестками, в глазах по сапфиру. Нинон была необыкновенно хороша, так что Айсидора, взглянув на свое тусклое отражение в овале настенного зеркала, позавидовала подруге. «Я к тебе с семечками», — она вытащила из-за спины полукилограммовый блестящий пакет. «Обсудим?» «Обсудим. Чего это ты так светишься, хоть люстру не включай? Слонов, что ли, позвонил?» Одной лишь фразой она смахнула с Нинкином лица драгоценную радость и, заметив это, тут же пожалела о своих словах. «Ну что ты, моя-то красотуля, ну его. Я тебе найду богатенького жука у нас в иголке. А лучше ты сама найдешь, я за тебя словечко замолвлю. У нас штат расширяют, нужны консьержки. Пойдешь к нам, а?» Нинка ничего не ответила, прошла на кухню. Села за стол и, надорвав пакет с семечками, высыпала их темной горкой. Дора устроилась напротив, взяла одну и щелкнула. Минуту они молчали, сосредоточенно грызли, только треск стоял. Первый... Не выдержала Дора. Бросила лузгать, прихрамывая, подошла к подруге, обняла и поцеловала в щеку. «Вот зачем ты так? Я, можно сказать, новую жизнь начала, забыть все хотела». «Но я не знала про новую жизнь, прости». Она снова чмокнула Нинку, и та чмокнула ее в ответ в прелестный носик. Мир был восстановлен, и, прощенная, Дора вернулась к семечкам. Версия про личинку в шляпе, тут же изложенная в подробностях, озадачила Нинон. Ты хоть номер машины запомнила, той, что тебя возила? Нет. Может, это совсем другая машина. Мало ли Роллс-Ройса в городе. В том-то и дело, что мало. А узнать я теперь не смогу. Он же мне не звонит больше. Мне кажется, или тебя этот факт печалит? Ну, не знаю. Не хочется верить, что эта криминальная личинка и есть мой Фредди. Твой? То есть ты все еще надеешься, что он не личинка в шляпе, а викинг? Ну, не знаю. Кстати, почему личинка? Это его Пшонкин так обозвал. Я вот подумываю ему позвонить. Вдруг у него кто-то в ГАИ есть или ФСБ. Он теперь ближе к власти. Предположим, узнает. И что это изменит? Тут Дора перестала грызть семечки и впервые задумалась, рассуждая вслух о причинно-следственной связи. «Если личинка в шляпе и есть Фредди...» то я сойду с ума от страха. А если Фредди все-таки тот, то у меня скоро загранпаспорт будет готов. Фредди звал меня на озеро Кома. Там такая красота». Дора мечтательно закатила глаза и вздохнула, поправляя разъехавшийся на груди халатик. «У меня есть наряд для оперы, то блестящее платье, что он подарил. В нем не стыдно и ласкала и на бал». Дора не была глупой женщиной. Она была мечтательной балбеской». При всем при этом идиотская беспечность удивительно шла о ее прелестной блондинистой голове. Наверное, от того мужчины и предпочитают белокурых дурочек. Нежных, кокетливых и беспомощных, с их кукольными проблемами, которые так приятно разрешать и оплачивать. «Оставь ты викинга в покое. Предположим, что личинка и есть Фредди. И зачем ты нужна инвалиду, да еще криминальному авторитету? Может, он тебя хочет на запчасти разобрать?» «Как это?» Пальцы с семечкой застыли возле рта, во взгляде мелькнуло недоумение. «Так это! На органы разберет твое молодое цветущее тело! Ты замки сменила, а телефонный номер? Мы же договаривались!» «Еще нет, все времени не было, но я обязательно сменю!» «Ты меня напугала! Я же теперь на работу, как на минное поле!» Дора взяла со стола телефон и, перебирая контакты, остановилась на номере Викинга. «Сейчас я ему позвоню!» «Недоступен!» «Кто недоступен? Фредди?» «Не знаю, Фредди, не Фредди. Это тот, который на купюре нарисовал. А тот, что другой Фредди, всегда с закрытого номера звонил». «О, прогресс! Недоступен. Еще немного терпения, глядишь, абонент будет вне зоны действия сети, а через год и ответить сможет», — подтрунивала беззлобно Нинка, хитро поглядывая на подругу. Семечек становилось все меньше, а шелухи все больше. Дора взяла ведро, сгребла в него очистки и снова села за стол. «Терпеть не могу, семечки, увлекательно до мозолей. У меня уже палец болит», — подперев кулачками щеки и глядя в молотящий рот, заявила презрительно, будто не она сейчас хрумкала целую горку. «Так ты зубами!» — Нинка лузгала, как заправская белка, сосредоточена, аккуратно и быстро. Но только, в отличие от белки, во время процесса еще и болтала. «А когда тебе Фредди последний раз звонил?» «После того похода в музей не звонил больше». Я сапоги и шубку присмотрела и была уверена, что получу, но уже неделя прошла. Тихо. «Признавайся, замки не меняешь, ждешь, что придешь домой, а там и шубы, и сапоги тебя красивую дожидаются». «Нет, конечно», — потаенное желание проступило на лице коварной ухмылкой. Дора потерла нос, отвела глаза. Обмануть подругу ей еще ни разу не удавалось. «И даже если знаешь, что это от личинки...» «До вчерашнего дня я и не предполагала, что это все от него, а теперь я в тихой панике. Что делать?» При этом никакой особой паники ни в поведении, ни на лице ее заметно не было. Нинка даже подозревала, что Асидору интригует тот факт, что ею заинтересовался мафиозный босс. Спасать от опасных заблуждений подругу нужно было немедленно. «Уволиться или взять отпуск? Вот что предлагаю». И обязательно проверь, на месте ли личинка. Может, его до сих пор в кутузке прессуют. Теперь только послезавтра. А разве инвалидов сажают? Не в курсе, но ты узнай, появлялся ли он после вчерашнего солёта душегубов. Узнаю. Без оптимизма ответила, взяла семечку в рот и тут же выплюнула. В отпуск меня точно не отпустят. Я еще не заслужила, а увольняться смысла нет. Он же знает мой адрес. Захочет — достанет. Нинка вскинула бровь, удивляясь чудесам сообразительности, что вдруг начала проявлять подруга. «Да ты фаталистка!» «Не фаталистка, а реалистка со сказкой в голове. Так что буду ждать. Как говорил Конфуций, сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага». «Договорились». Нинка перестала грызть и строго взглянула на задумчивую сказочницу, теребящую бриллиантовую сережку. «Может, Конфуций дождется, а нам трупы ни к чему». «Повеселее есть тема?» «Есть. Иди со мной в паре работать. Вдвоем веселее. И меня защитишь, если что». «Защитю, не сомневайся. Или защищу. Как правильно?» Нинка бросила грызть и озорно глянула на пригорюнившуюся подругу. «Правильно, не дам в обиду», — нахохлилась та, вмиг став похожей без яркой раскраски на несчастного воробушка. «Спасибо, Дарусик, но я консьержкой не могу. Скучно там». «А в пенсионный не вернусь! А в пенсионный не вернусь! Они ж мне не простят, что я в телевизоре была!» «Пойду на кассу в пятерочку. Клац-клац. Пакет нужен?» «Не куксись. Прорвемся!» «Прорвемся!» — поддакнула обреченно, будто прорываться придется с такими боями, что лучше уж сразу сдаться. «У тебя телефон звонит!» Нинка сорвалась в коридор, где оставила сумку, и тут же возвратилась. Отчаянно бледная, встревоженная. Рука ее до побелевших костяшек сжимала телефон точно гранату, из которой вырвали чеку. «Отпустить и погибнуть!» «Ты что?» — перепуганная Дора подскочила к ней и разжала пальцы. «Это Слонов!» «Ответь!» — Зарала так яростно, что Нинка дрогнула и поднесла к уху трубку. Внезапная оттепель укутала город в туман, словно в саван. «Совсем как в Питере!» подумал Сергей Борисович, поднял воротник пальто и, прикурив, поспешил к машине. Проект завершен, призы вручены, премии розданы, начальство поблагодарило за удачный труд и отпустило. Все, свободен. Блаженное безразличие к тому, что еще недавно составляло смысл жизни, всякий раз настигало его после окончания проекта. Хотелось, ни о чем не думая, просто лежать где-нибудь под кокосовой пальмой на песчаном пляже, слушать шепот лазурного океана, исчезнуть, раствориться в нирване между землей и небом, не возвращаться. А если и вернуться, то каким-нибудь беспечным мотыльком, пьющим нектар с душистых цветов в райском саду. «На пути в рай. Новый проект. Нужно посоображать, но не теперь». В машине он достал телефон, отыскал номер. «Еще один шанс. Мой или ее?» Задал вопрос в пустоту. Он не думал, зачем звонит. Просто набрал номер, надеясь на ответ. И эти долгие гудки сигналили. «Напрасно. Вас не хотят слышать». «Алло?» Голос звучал твердо, по-деловому, но отступать было некуда. «Нина, добрый вечер». «Добрый, Сергей Борисович, уже мягче, уже теплее. Как вы смотрите на то, чтобы разделить со мной сегодняшний ужин?» И Нинку накрыла. «Как серфингиста, огромной волной, огромной волной счастья. Не захлебнуться, не утонуть, удержаться и выплыть. С удовольствием, Сергей Борисович, но сегодня не получится, а завтра я свободна». «Хорошо. Тогда я завтра заеду за вами часов в семь. Вы там же живете?» «Да, то есть нет. Давайте встретимся у метро «Сокольники» в семь». «Почему «Сокольники»?» Нинка и сама не поняла. Выпалила первое, что пришло в голову. «Договорились. Я наберу, как подъеду. До завтра». «До завтра». Она бессильно рухнула на стул, выпустила из рук телефон и будто вместе с ним отключилась. «Нинон! Нинон!» призывала Дора. Голос звучал, словно из-за стекла, и был каким-то густым и медленным. Наконец она очнулась и повела глазами. Лицо ее, необычайно светлое, какое бывает у счастливого ребенка, напугало Асидору. Дору. Она все поняла. Поняла, что случилось что-то необратимое, неподвластное ее воле. Ей казалось, Нинон сейчас совершает самую величайшую глупость своей жизни. «Ты спятила?» Удивленно круглыми, не мигающими глазами лемура, Дора смотрела на подругу. «Я люблю его». «Да знаю, знаю. Ты теперь на свидании будешь ездить каждый раз в Москву, как позовет, а сказать, что ты не в Москве, и пусть сам к тебе приезжает, если хочет увидеть. И эта тетка еще меня называет сказочной идиоткой». А исидора в отчаянии по-дирижерски взмахнула руками и отвернулась к окну. Дарусик, дай денег». «Тысяч пять. Мне хватит. Я туда на Сапсане завтра». «А обратно?» — обернулась, насупившаяся, раздувая ноздри. По всему было видно, что негодует и осуждает. «Мне не жалко. Дам». И тут же, в подтверждении своих слов, выбежала из кухни, а вернулась с красной бумажкой в руке, шлепнула ее на стол. «Вот, только пять тысяч для Москвы. Это раз в ресторане посидеть, дорогая моя». Во взгляде укор и недоумение, которого и ожидать было невозможно. «А он-то тебя любит?» «Мне все равно. Мне главное, что я люблю», — ответила спокойно и уверенно. Айсидора, не отрываясь, смотрела на подругу, такую тихую и ясную в своем счастье. И вдруг Дорина ресницы задрожали, рот некрасиво перекосился, и она заревела во весь голос. «А как же я?» «Да ты что, да русик?" кинулась утешать ее Нинка — По щекам подруги катились слезы, она не успевала вытереть их ладошкой, прижала к груди белокурую голову. «Ну что ты, что ты? Успокойся!» Дора освободилась от объятий, шмыгая распухшим носом всхлипывая, вытащила из ушей сережки и положила на стол. «Вот, забирай. Можешь их в ломбард отнести, за них сразу денег дадут, а больше у меня ничего нет. Поезжай, может, он тебя тоже любит, слонов твой». и, готовая зареветь, снова открыла рот, но Нинка не позволила. Обняла ее теплыми мягкими руками и, как ребенку, сказала. шш, Не любит меня никто, даже сын не любит!» Прильнув головой их необъятной Нинкиной груди, жаловалась простуженным голосом. Сквозь мокрые ресницы она глядела на рассвеченную разноцветными огнями улицу, несущую суетный поток машин и людей. Возможно, туда, где им рады, где их ждут, И ей нестерпимо хотелось, чтобы и ее любили и ждали.